Глава 14. Да, уж месяц прошёл, как пролетел. Сегодня я покинул наконец дворец хана, хотя тот и пытался удержать правдмениями, правдами, но хватит засидел с ним в гостях. Вон, помимо 200 кило накопителей с маной, успел ещё 50 заработать на левых заказах. Этот месяц я не торопясь сделал амулет защиты корабля от вакуума и пять амулетов скафандров. Как раз вчера это всё испытали, я присутствовал на борту. Мы поднялись наверх, стреляли баграми с веревками по судам и подтягивались к ним. И спустили пять судов, по количеству скафандров. Сперва на борт этих кораблей поднимался маг, приводил систему управления в порядок, а потом рулевой. Его одного хватало, и он спускал судно. Внизу принимал команду с шелха и перегоняли в отстойник на ремонт. Большинство судов и кораблей требовали ремонта. Хансы работали не переставая, как девчата сообщили. За сутки спустили уже полтора десятка кораблей. Небо над столицей фактически очистилось. Теперь по круги собирать. А так как сотни судов над столицей висело на ни в одном месте, придётся за ними полетать. Судно моё, брате, давно перегнано на стоянку у дворца. А мулет защиты судна от вакуума, что стоял на моём шелхе, я не отдал. Сделал заодно себе пару мулетов с кафандов, расматериал заказчика. Ну и левые заказы шести шаманам призвал духу в слух, те внешний вид сами выбирали. Сильно похожие на моих девчат получились, и около сотни сумм их безразмерных сделал. Это и все за этот месяц. Пора валить. Подняв шелох над стоянкой на 300 метров, тут ветерок попутный был, даже парус не ставил. Дрейф охватил, чтобы меня унесло к порту, где я совершил посадку, пришвартовавшись к одной из мачт. Вообще, я к другой хотел подойти, но меня снесло. Пришлось сделать вид, что так и задуманно, и мне именно эта мачта нужна, благо тоже пустой была. А теперь лишних 50 метров из-за этого топать. Черт их ветер. А направлялся я к кассам гражданского флота, тут филиал тоже действовал. Там сообщил кассиру. Направляю в столицу империи без захода в другие города. Время в пути сутки, если есть желающие, могу взять двух пассажиров. Цена стандартная для отдельных одноместных кают класса полулюкс, без надбавки за скорость полета. Вылет через три часа, стоянка номер А6. Вообще трое суток до столицы в среднем лететь, но не за сутки. Кассир подивился, но ничего не сказал. Все в городе уже знали об иномерном магии ученике с необычным цветом глаз, так что я был опознан. Что же по поводу пассажиров, то почему и нет? 80 монет с серебром за одну каюту на дороге не валяются. Слуги присмотрят, позаботятся о них. Выстрелил я, конечно, своим появлением ярко, вон сколько запасов ко мне заработал, но вряд ли подобное повторится. Маги и властители вполне осознают ценность такого ресурса. Тут в ханстве я на нужде выехал. На добыче шелка в такую потерю ко мне оправдать возможно, но дальше придётся поработать, чтобы подобную оплату получить. По поводу продажи секрета создания безразмерных сумок империи, то там меня приземляст с ценой. Не даст никто такую сумму. Можно, конечно, сообщить, что секрет уйдёт в другое государство. И что? Год другой они получат его бесплатно. Будем торговаться, увидим, что из этого выйдет. Может, императору тоже продать такой комплект для спуска потерянных судов с орбиты. С ханом мы не обговаривали, что я продам подобное и еще кому. Император, чтобы успеть спустить как можно больше ханцам не досталось, вполне может приличную сумму дать. Эх, не даст, а граблю. Все равно хотел это сделать. Я оплатил налог, пассажирам не оплатят доставку, а вот процент я плачу напрямую. После этого, оставив братьев на охране, если что, встретит пассажиров. Некоторые несколько дней ждут возможности улететь. Спрос есть всегда. Я с Ольгой направился за покупками. Снова рейд по лавкам в поисках диковинок магов древних времён. Нашёл всего семь, что ещё не умерли. 2 часа убил, сышка много хлама приходилось изучать, чтобы определить стоящие вещи. В прошлый раз я хорошо тут прошёлся, так что хорошо ещё и эти нашёл. Надеюсь, что интересное обнаружу в столице империи. Кстати, я обращался к хану по поводу посмотреть его коллекцию, но получил длинный завуалированный отказ. Я потом минут 10 мысленно повторял, что мне сказали, пока не сообразил об отказе. Слишком много лишних слов и моих восхвалений было, чтобы с ходу разобраться в сути. Однако это здесь нормально, уже должен был привыкнуть. А когда вернулся, обнаружил у судна рядом с границей безопасности трёх пассажиров. Их отказ направили. Именно трёх, хотя заявку я давал на двоих. Две девшки, мужчина, по виду отец одной из девиц. Девушкам лет по 15, по тому, как они в одежде кутались, становилось понятно, что только-только выкуплены из рабства. Доброго дня, подходя, сказал я. Я хозяин судна. Мужчина, что имел заметную военную выправку, повернулся и кивнул, сообщая. Да, я уже понял, описание сходится. Иномерный маг-ученик Виконтман. Все верно, прошу на борт. Я, правда, рассчитываю на двух пассажиров, но раз вас трое, то беру всех. Пока Ольга показывала девчатам каюту, где санузел и ванная, их наличие пассажиров удивило. На таких судах обычно горшки ночные используются. Я принял оплату от мужчины, это был Эрих Гонт, не дворянин, офицер гвардии одного из герцогов империи. Их на империю всего двенадцать по числу провинций. Тот пытался больше дать, но я сдавал каюты, а не койко-места. За вторую девушку взял только две серебряные монеты, это за питание, так по-честному будет. И передал гвардеце Камиле, она его устроит в каюте. Первая услуга на борту – обед, он через час будет. Пассажиров уже предупредили. Обед на палубе, скоро там соберут сборный стол и складные стулья. Так как пассажир на борту до окончания трех часов я ждать не стал, и отдавши во ртовы, начал поднимать судно на большую высоту. «Хм, не ошибся. Шесть судов разом покинуло порт, но только могли с досадой наблюдать, как я исчез в синеве. Им подобного не повторить. Именно там, в безвоздушном пространстве, на скорости в шестьсот километров в час мы за сутки долетим до столицы Империи». То-то -то кассир так на меня посмотрел, но промолчал. «Это местным невозможно, а у меня вполне». Гонт, к слову, уточнял по времени, убедившись, что ему сообщили верно, только кивнул довольно. Видимо, торопился. Для меня же это рекламная акция, чтобы продать идею, и амулеты как можно дороже. Пока цены не поползли вниз, и правители не спохватили, что они разбазаривают свои резервы килограммами. Нужно этим пользоваться. Конечно, конкуренцию не хочется плодить, чтобы еще кто-то летал на такой высоте. А с другой стороны, почему и нет? Ничего, покупатели на такой товар всегда найдутся. И пиратов можно не опасаться, это уж точно. Когда подъем был завершен, я не делал это экстрем, на средней скорости, хотя все равно силой тяжести навалилось. Поэтому пассажиры пережидали взлет на койках. Пусть каюты были одноместные, но возможность подвесить дополнительную койку имелась. Так что обе девушки пережидали в койках. Серафима с обедом закончила, парни столик, сборные стулья подготовили, в общем, работа шла. Так вот, когда подъем закончился, он занял 30 минут, я поставил паруса и активировал ветродув. Поэтому мы, набирая скорость, двинули вперед, вскоре разогнавшись до шести сотен километров в час. На такой высоте земля далеко внизу, и плохо осознаешь эту высоту, да и скорость тоже. Когда подошло время обеда, были вызваны пассажиры. Девчата кутались в халаты, в каютах для пассажиров приготовленные. А на то, в чем они были, без слез не взглянешь. Девчата уже ванны успели принять, даже подъем им не мешал. И вот теперь посвежевшие сидели и уминали все, что было на столе. На палубе было тепло, у амулет обогрева и на палубе действовал. Я предпочитал с комфортом летать. Локального действия амулет над палубой 2 метра, но не за бортом. Обед из трёх блюд очень вкусный и сытный. Мне Серафима прислужила. Ольга уже доложилась о пассажирах, она с ними так ище битала. Всё верно, выкупили из рабства. Вообще Гонд прилетел за дочерью, а у вот той тут подруга, они вместе в рабство попали. Вот он свои средства потратил, но выкупил. У подруги тётка родная в столице. Больше родни нет. Она тратить средства на выкуп не захотела. Попали они в рабство во время экскурсионного вылета всего в пару часов лёт от столицы. Неварту были сообщники хансов, потому захваты прошёл легко и без особых жертв, особенно среди выпускниц школы. 30-15-летних девушек достал с кочевниками, считай, командой учительницы. После ужина девчата ушли, а Гонт закурил у борта, поглядывая вниз. Высота его явно не пугала, видимо, не осознавал. А любители табака я тут редко встречал, очень редко. Гонт во втором десятке из тех, кого я видел с трубкой. Может, просто везло, поди знай. К слову, табак как раз в ханстве выращивают, его шаманы используют. Вот они как раз часто дымят. Но я говорил не о ханцах, а о жителях других государств. Они действительно мало курят. Гонд хотел поговорить, тема касалась высоты полета и как мы это делаем. Он уже верил, что мы за сутки долетим. Уже и побережье видно, и воды океана. А потом плавно разговор перетек на другую тему, и я понял, что именно эта причина его интереса, остальное так, с чего разговор начать. «Скажите, ваша милость». Что бы вы сделали, зная, что совершили с вашей дочерью и кто это сделал? А там стил, конечно же, пожал я плечами. Для поддержания картины сейчас бы стоило положить локти на перила фальшборт и задумчиво уставиться вдаль. Но эти перила у меня на уровне шеи. Чёрт в возраст. А 10 лет только через 9 дней. Поэтому я облокотился на фальшборт Леоном плечом и вопросительно посмотрел на собеседника, ожидая его предложения. Для чего ты жену завёл этот разговор? Я бы хотел вас нанять, виконт По городу ходили слухи, что вы ищете и скупаете предметы старины, особенно древних магов. Он вопросительно посмотрел на меня, поэтому я кивнул, подтверждая также на словах. Да, это так, интерес у меня есть по поводу вашего предложения, то всё зависит от оплаты. Мой учитель как раз и специализируется в охоте на бандитов или преступников и многому научил меня. Мне любопытно получить практику в таком направлении. Что вы хотите, какова оплата? Слово я не солгал. В молодости мой последний учитель ещё до того, как стал архимагом, несколько десятков лет был сыщиком-магом. Сначала на государственной службе, потом на себя работал, а там, используя разные довольно узкоспециализированные амулеты и артефакты, я знал, как их создать, неделю убью, но буду во все оружии. Я не солгал, мне действительно был интересен этот заказ, но чисто для получения личного опыта. Маги совершенствуются постоянно, создают магические предметы или применяют. Это я о нормальных магах, а не о местных разленившихся. В моей семье хранятся несколько предметов с тех времен. Многое указывает на то, что один из предметов имеет внутри магию. По нему проходит в сполохе линии. Тут я серьезно встревожился и насторожился, поэтому, стараясь не показать своего интереса, попросил. «Опишите мне его». Черный брусок с мою ладонь размером. Иногда, примерно с периодичностью раз в месяц, по нему проходит световая волна с одного конца до другого. Да, на плоской стороне три волнистые линии. «Камила, листы бумаги и магический карандаш», — скомандовал я. Эльфийка, что уже прибиралась на палубе и помыла столик, мигом принесла все запрошенное, и я попросил Гонта нарисовать то, что он описывал. В принципе, я уже не сомневался в результате, но хотел убедиться. Через пару минут на листе был кривовато нарисован вполне знакомый узнаваемый предмет — машинка по перемещениям. Вот только что за модель. Локальная, по миру перемещаться или между миров. А вот то, что она активна, мне не нравилось. Три волнистые линии на это ясно указывали, ну а в сполохе-то зарядка идет. Первая волнистая линия — это активация амулета. Вторая — поиск мира или координат по зеленой. И если линия не мигает, значит найден. И третья линия — стоит режим активации. Чтобы узнать, куда настроена машинка, нужно взглядом чародей посмотреть. Надеюсь, все же, что это машинка для перемещения между миров. Внешне не похоже. Правда, там номер мира должен быть указан. Пойди, знай, какому принадлежит этот набор цифр. У меня в блокноте только 13 номеров миров записаны, в которых Рахимак побывал. Так что переход может быть на удачу. Что-то я не рассчитывал на подобную удачу так скоро. Я думал, поиски будут годами идти, а тут и двух месяцев не прошло, а уже есть результат. Пусть я пока её на руки не получил, но я уже считал машинку своей. Однако упускать эту машинку я не хотел, подавив всебе желание вытрясти из гонта место хранения то предмета, потом, изучая рисунок, сидя за столом, сообщил: "Я принимаю заказ. Меня интересует в качестве оплаты этот предмет со вспылохами. Ну и остальное, что у вас есть, теперь хочу узнать условия заказа". Старпом Шелха, что арендовали как экскурсионный, решил перебраться в ханство, но у него не было средств. Он смог выйти на агентов ханцев и сдал им своё судно, использовал снотворное, чтобы команда не мешала. Всех их продали в рабы. Дественница стоит дорого, но одну подарили этому Маку Дауну. "Как, как?" заинтересовался я. "Мак Даун". Он задумался на миг, но продолжил. "Ему отдали мою дочь. Что тут с ней делал всё время, пока судно перегоняли в ханство, я говорить не буду". Да, он получил половину стоимости судна, купил дом в столице, продал мою дочь и нанялся в другую команду ловцов, что работал на территории империи, и улетел за два дня до моего прибытия в ханство, то есть пять дней назад. Я потратил немалые деньги, практически все свои накопления, чтобы получить эту информацию. Есть даже описание судна, на которое он нанялся младшим офицером. Я хочу лично его казнить. Доставить живого? Да. Договорились. Я быстро составил магический договор, он его изучил и поставил подпись. У магических договоров подпись всегда одного вида – оттиск слепка ауры и отпечаток большого пальца. Мы как раз закончили, я амулетом снимал у Гонта его оттиск ауры, как нас согнали со стола. Мои девчата не дали пассажиркам закрыться в скорлупках и утянули их играть в настольную игру наподобие карт. Это местная азартная игра, мои эльфики подсели на нее еще в замке. Там было несколько дорогих подарочных наборов, парочку взяли с собой. И вот сейчас от стола доносились азартные крики. Играла пара на пару, пассажирки против эльфиек, участвовали Ольга и Серафима. Братья судном управляли. Причем все игроки отчаянно мухлевали, но, похоже, это их больше веселило, чем расстраивало. Гонд с улыбкой наблюдал за дочерью. И когда мы ушли на корму, описал всю историю подробно. Ольга мне все правильно доложила, просто больше мелких деталей было. В общем, провинциальный город, то есть столица провинции, где Гонд служил в охране дворца герцога. У него была единственная дочь, супруга умерла родами. Самое лучшее престижное обучение было в столице, вот Гонт поднапрягся и направил дочь учиться. Жила она в общежитии при местном магическом колледже для слабосильных. Девушка имела девятый уровень, специализировалась на алхимии. А на выпускном их и похитили. Про Старпому он уже сообщил. Да, он, видимо, давно подумал сбежать в ханство, но желательно взять при этом большой куш, и эта экскурсия дала такую возможность. Моя задача его найти и привести к Гонту. Он возвращался в городок, где жил и служил, там я получу оплату. Аванса не было. У того при себе просто нет ничего достойного. Описание старпома получил, на этом всё. Где искать этого Дауна, ну и фамилия, заказчик не знал. Империя большая. Я лично думаю, в столице тот там все окрестности знал и мог помочь лавцам. Раз они его взяли с собой, скорее всего, так и есть. А вообще тот старпом вполне соответствовал своей фамилии. На черта ему нужно было делиться с ханцами. Сам бы перегнал судно в ханство, продал рабов, сменил гражданство и поменял шелох на другой. В результате он судовладелец, дом бы приобрел и мог спокойно работать. Я сейчас полетел себе на шелох зарабатывать. Опасно, но возможно. Даун он и есть даун. Вообще, осмотрись, огромное количество заработков можно за полгода состояния себе сделать, просто включи голову и действуй. Так нет, на рабство перешел. Дал дон он, а не даун. Гонт устал больше морально, потому ушел к себе в каюту отдыхать, оставив азартные крики на палубе. Я тоже спустился в свою каюту, достав чемоданчик из щели с инструментами артефактора и материалами, стал создавать нужные поисковые специализированные артефакты. Договор заключен, значит будем выполнять, а для этого нужны амулеты. Опять времени нет заняться купольными находками времен древних магов. Весь день я работал. Прибыли мы вечером по местному времени, нагоняя день и обгоняя ночь. Я высадил пассажиров, попросив не сообщать, с кем они прибыли, и даже пару минут, не простояв на месте, поднялся в небо и отлетев километров на сто, тут начинались лесные массивы, опустил шелх вниз, продолжая работать. Плана пока как такового нет, лишь наброски. Лететь над лесом, пока кто-нибудь не соблазнится моим шелхом. Надежда была, хотя пираты и любят такие суда, но вот захватить их проблема огромная. Если только повезет найти на стоянке у деревни или села. В полете шансов нет. Тут нужно множество шелхов, и не то ни факт, что получится. Летая, буду сканировать лес. Вдруг удастся наткнуться на замаскированную стоянку, где пираты затаились. Ну или ханцы. Я как раз их и ищу, раз тот даун с ними работает. А вообще он с остальными яйцами. Таких казнят, причем в пыточных подвалах Ордена Магов. Жуткая смерть. Такую казнь назначает только и только император. Судья подает прошение на казнь, он решает. Казнить нельзя помиловать. Главное, запятую правильно поставить. Судно висело крепко привязанное тремя канатами к стволам трёх деревьев. Я старался найти такое место, чтобы тикилаш ветками не повредила. Прислого своими делами занимался парни охраняли. Руслан поднялся на верхушку самого высокого дерева и наблюдал в магическую оптику за воздухом вокруг. А Тагир на борту бдил. Девчата взяли на себя заботу о быте. Я об этом не думал, причём я сделал расписание, и они отвлекали, когда нужно, например, когда обед, тренировка или банальный отдых со сном. А то я забывал про всё, мог часами не отрываясь работать. Увлекаюсь я не без этого. И технарём по той же причине стал. Техника это то, что я люблю. По артехномагии заняться я пока к ней не приступал, кроме редких практических занятий. Да и то, техника из пространственной щели архимага, мне такой уровень пока недоступен, хотя я буквально облизывал аэродинамические формы флайеров своим взглядом и тренировался применять. У архимагов пространственный щель в 90 тонн весом накачал, пока в тюрьме сидел, но к чему было? Было две летающих машины типа флайер и один глайдер. И один из глайдеров полицейский, явно угнанный. Он систему управления ломал у меня в замке. Точнее, даже не он, а я этим занимался для практики. Неделю убил на этом по неопытности. А со вторым флайером уже за четыре дня справился. Тоже, видать, краденый. Потом полетал, набираясь опыта, и глайдер отправился в щель Архимага. Больше я его не видел. Выкупить так и не смог. Архимаг не соглашался. А ведь этот глайдер всего полтонны весом, двухместная машинка с крохотным грузовым отсеком. Скорость максимальная 3 мах, а это 3000 км в час. Полезная штука, но не судьба. Это пока, может, еще будет шанс, я сам побываю в том мире, где их Архимаг увел. Номер этого мира у меня в блокноте трижды жирно подчеркнут.